Владимир Синицин. Первый шаг и в повествование о том, что иногда сбываются самые заветные желания, даже если ты умер. Пролог. Дальний космос. Звездная система ДТС 301331 ААА. Солнечная система. Пространственно-временное образование Лемурия. Она же Шамбала. Ограниченная горами с белоснежными шапками, как грозными воинами, раскинулась зеленая долина Шалла. Было светло, как в солнечный день, но самого светила не видно. Свет шел прямо с голубого неба, и белоснежные облака этому не мешали. Чуть в стороне от центра долины извивалась лента темно-синей реки, уходящая куда-то вдаль. На одной из многочисленных излучин устроилось поселение. Аккуратные белые хатки, наподобие украинских мазанок, но только с более ровными стенами, с аккуратными окнами и дверями. К тому же и высота домов была раза в три выше, чем их аналог на земле. Домиков, стоявших буквой «П», было немного, меньше двух десятков. От центральной площади между домов, где играли с десяток детей разного возраста, шла мощенная желтым камнем широкая аллея, а упиралась она в площадку реки, где раскинулся белого цвета шатер. Легкий ветерок, тихий шорох листвы на деревьях и шелест травы, рокот воды у берега реки – все это перекрывал разноголосый щебет птиц. В центре шатра Стоял длинный стол, уставленный блюдами с яствами и кувшинами с напитками. Во главе стола восседал бородатый дядька с проседью в русых волосах. Вместе с ним за столом расположились еще трое. Двое из них выглядели значительно моложе бородатого дядьки, да и бороды их можно было назвать лишь бородками. Как и мужчина во главе стола, они были с русыми волосами, А вот последний в этой компании был темноволосый, да и возраст его был под стать первому нашему герою. Все они были одеты в светлые одежды, украшенные вышивкой разного цвета — жёлтого, красного и золотого тонов. «Что, други мои, головы повесили?» — спросил дядька во главе стола. «Снова змеи нам утерли нос, снова объегорили нас и обмешурили, как будто и не боги мы». «Так это, Перун Иванович...» заговорил парень, сидевший слева от Перуна, «коварен ворок и бесчестен». А -а -а -а, махнул рукой дядька. «Снова ты, Тарх, оправдываешься». «Так ты ж сам говорил», — возмутился Тарх. «Говорил», — скривившись оборвал его Перун. «Говорил-то я говорил, а самим головой подумать». «Перестань», — властно произнес темнобородый дядька со смеющимся взглядом. Очередное поношение молодежи. Ты и сам знаешь, что нет в том вины ни Тарха, ни Хорса. Давно следовало менять методы борьбы, а ты всё громить да громить призывал. «Вот-вот, правильно говори, дядька Велес», — подтвердил Хорс. «Да и не время сейчас это обсуждать», — продолжил говорить Велес. «Гость у нас». Он, улыбаясь, повернулся и указал рукой на человека, который скромно стоял недалеко от шатра. Только сейчас стало заметно, что сидевшие за столом были массивнее и выше пришедшего к ним гостя. «А, Святослав!» — радостно воскликнул Перун. «Проходи, раз пришел. Чего там-то стоишь?» «Так как-то не по рангу мне в разговоры высших богов встревать», — ответил мужик с седыми волосами на голове и в бороде. По виду мужику было лет за семьдесят. Одет он был так же, как и хозяева шатра, в рубаху-косоворотку с вышивкой, просторные льняные штаны, только контрастно выделялись кроссовки фирмы Adidas на его ногах. «Ладно уж», — махнув рукой, сказал Перун, «проходи и присаживайся, угощайся, чем пожелаешь. Садись, досказывай, что за дело тебя в такую даль привело. И перестань нас обзывать богами, знаешь же, что иерархи мы». Велес налил напиток в кружку поменьше, пододвинул ее гостю. Святослав взял кружку двумя руками, так как для человека она великовата, по объему в ней было литра полтора. «Спасибо, Велес Добрый, за напиток божественный», произнес старец и припал к объемной кружке. «Листец», смеясь, прокомментировал Велес. Гость крякнул от удовольствия, утер пену с усов. «Это вы меж собой как хотите, так и называетесь. А для меня...» «Все вы боги!» «Говори уже», — властно произнес Перун. И все уставились на старца. «Я тут стал случайно свидетелем вашего разговора». «Так это есть предложение», — начал старец. «Предлагай», — подбодрил его Перун. «Там на земле сегодня, а точнее, примерно сейчас, отходит муж один. Шустрый да умудренный опытом старикан. Жизнь свою он уже отжил. Да и наш он. «Хочу предложить отправить его в новое воплощение, сохранив память, с конкретной целью — вредить змееподобным», — уверенно выдал старец. «Да чем же он может навредить? Он же маловат для таких дел», — возразил Тарх. «Как и колорадский жук маленький, а пакостей от него, ой, как много», — улыбаясь, ответил старец. «А ну-ка, давай на него посмотрим», — предложил Велес. «Я же чувствую, ты подготовился. А ну-ка Старец кивнул в знак согласия, достал из кармана штанов сжатый кулак и протянул его в сторону Велеса, раскрыв ладонь. На ней лежал кусочек горного хрусталя, который слегка мерцал. Кристалл плавно взлетел с руки старца и, не переставая мерцать, поплыл по воздуху в сторону бога. Велес его поймал и сжал ладонь. «Ну что скажешь, Велес?» спросил Перун спустя минуту, глядя на задумавшегося соратника. Виле встряхнул головой и, улыбаясь, сказал: а почему бы и нет? Это может быть интересно. Он верный потомок. Худого я в нем не вижу. Праведного гнева за всю жизнь накопил немало. Да и жажды жизни у него на пятерых хватит. Походу, если что, направим. Да и интересно, если честно, мы же такого еще не делали, а? Раз ты так считаешь, будь по тому, не стал возражать Перун, и все соглашаясь с ним, кивнули.